Харри открыл кобуру и достал револьвер. Он был смазан, начищенная сталь тускло блестела. Разумеется, это же личное оружие Вебера. — Спасибо за помощь, Вебер, — сказал Харри. — А, забудь! — Попробую. — Удачного дня тебе! Вебер шмыгнул носом. Когда он, громко топая, ушел из квартиры, Харри снова погрузился в чтение.